Карлица ушла, а царевна, улыбаясь весело незримому будущему, как бывало улыбалась в годы своей силы, принялась обдумывать и соображать. И казался возможным ей этот возврат прошедшего, но только теперь, наделенная опытом, она уже будет действовать иначе. Она знает теперь цену людям. «Где-то теперь Васенька, получил ли он мое письмо?» Уезжая за границу, Петр сознавал, что оставляет за собой массу недовольных, во главе которых стояли стрельцы. Примкнувши к его стороне по чувству законности и отчасти по нерасположению к надменному выскочке Шокловитому стрельцы вскоре же почувствовали на себе перемену правительства. Петр создавал новое войско на новых началах и потому естественно смотрел на стрельцов как на такое наследие старины, от которого необходимо каким бы то ни было способом избавиться. Начались постоянные унижения и оскорбления. Стрельцы выносили, находя утешение в своем общественном и семейном положении, занимаясь торговыми прибытками и хозяйством. Скоро нескончаемыми походами уничтожились фактически и дорогие для них привилегии. После покорения Азова, задумав путешествие за границу, Петр решил не оставлять в Москве ни одного стрелецкого полка, а потому остававшихся там стрельцов отправил отчасти на Южные Украины для обережения от крымцев, отчасти в Азов для сооружения крепостей, а следовавшие к возвращению в Москву на смену четыре полка, уже начавшие это возвращение – распорядился отправить прямо с дороги на западные границы для наблюдения за польскими делами. Можно представить отчаяние стрельцов этих четырех полков Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертармарка, надеявшихся видеться в Москве со своими женами и детьми, а вместо того отправляемых на неопределенное время к западным границам. Они повиновались но с неудовольствием и ропотом. Некоторые стрельцы самовольно кинули полки и явились в Москве, где у них, естественно, родилось желание ввести опять на державство Софью, всегда к ним благоволившую, вместо передавшегося еретикам государя, может быть, в настоящее время уж и умершего, судя по долгому неполучению от него писем. Тревоженные таким своеволием и явным ослушанием бояре-правители приказали им вернуться к полкам и назначили срок. Беглецы не послушались, но выгнанные силою потешными полками из Москвы, они хоть и отправились к квартирам своих полков в Великие Луки, но с твердым намерением убедить и своих товарищей к явному возмущению. При этом трудно им было оставаться равнодушными, когда получались через жённых из Москвы положительные предостережения. «Теперь вам худо», – писала, например, Софья, – «а вперёд ещё будет хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали. Про государя ничего не слышно». Случай представился скоро. Начальствовавший над дворянскими рейтарскими и солдатскими полками на литовской границе князь Михаил Юрич Рамадановский получил распоряжение «По прибытии четырех стрелецких полков свои войска распустить, самому приехать в Москву, стрельцов расквартировать по окраинным городам, а прибывших в полки из Москвы беглых отобрать и сослать на вечное житье по малороссийским городам». При объявлении в полках этого распоряжения стрельцы, сочувствующие, и вполне разделявшие желания и намерения своих товарищей, воротившихся беглецов, явно отказались их выдать, отказались расходиться по назначенным расквартированиям, а вместо того в полном составе, отставив своих полковников и капитанов, выбрав вместо них для полкового управления из десятников и рядовых, двинулись через Зубцов к Волоколамску. Полки спешили в походе, предполагая захватить в Москве бояр врасплох, неприготовленными. А в том случае, если это предположение не удастся, и они встретят высланные против них боевые отряды, то решили, обойдя Москву, занять Серпухов или Тулу. И оттуда разослать призывы присоединиться к ним во все стрелецкие квартиры в Белгород, Севск, Азов и другие города. Число мятежников во всех четырех полках не превышало двух тысяч двухсот человек. И с этими-то силами они мечтали о возможности занять Москву, смутить чернь, перебить бояр немцев, провозгласить по-прежнему царевну, а царя, если он не умер, в государство не допускать. Первый слух о возмущении и о походе стрельцов достиг Москвы 10 июня а на другой день явились туда отставленные от возмутившихся полков капитаны. Бояре-правители собрались на совет, на котором решили отправить против бунтовщиков воеводу Шейна, поручив ему стрельцов в Москву для прелести и возмущения не допускать, а возвратить их на назначенные квартиры. В помощь к воеводе назначили генерал поруччика Гордона у которого под командую было по 500 человек от полков Преображенского, Семеновского, Лефортова и Бутырского, и князя Кольцова-Масальского, начальствовавшего надратными людьми из отставных, подьячих, конюшенных и придворных служителей. Всего в отряде Шейна находилось не менее 3700 человек с 25 пушками. Сделав смотр на ходынке назначенному отряду, Шейн выступил из Москвы 16 июня по направлению к Тушину, куда и прибыл на другой день. Здесь получилось первое положительное известие о близости стрельцов и о намерении их занять в Воскресенский монастырь.